Глава тридцать Ну что там? Пора место заказывать. — Тридцать семь и пять. И нет, места никакого не надо. Должно скоро отпустить. Тебе очень плохо? — Ты же видишь. — Злаконтик бедненький. Соня подходит к нам с Егором и осторожно прикладывает маленькую ладошку к его лбу. — У тебя высокая тула. Я тоже такой была. Ты выздоровеешь. Лучи гладит Егора по голове, а ему, похоже, нравится, судя по тому, как он тянется к ней, довольно улыбаясь. — Спасибо, крошка. — Не умылай ты, Акончик. Ты ведь в тотечку, как и я. На это Айдаров только губы поджимает, сверля меня недовольным взглядом. — А я при чем? Ты сам заболел. — Принеси зеркало. — бубнит недовольно, как расстроенный мухомор. — Зачем? — Принеси. Я хочу посмотреть. «Что там с лицом?» Айдаров весь в красно-зеленую точку. И выглядит это жутко забавно. Но и расстраивать его сейчас мне почему-то не хочется. «Слушай, ну просто сыпи зеленка. Ничего страшного, все пройдет». «Черт, ну почему сейчас-то?» «Я не был на больничном. Никогда». «Скажи, что нужно сделать, я помогу». «Да не поможешь ты уже ничем. Хотя...» «Можешь меня согреть перед кончиной?» — Егор, ну хватит умирать. Все с тобой будет хорошо. — Ой, не кричи, голова болит. Укутывая сильнее в одеяло, Егор глаза прикрывает. А мне его жалко почему-то становится. Все мужчины сложнее переносят болезнь. Чуть что сразу, место заказывать. Айдаров паникер тот еще оказывается. Хотя ему сейчас и правда очень плохо. Температура неугомонно ползет вверх вот уже три часа подряд. — Злаконтик. Я буду тебя лечить. Спасибо, Сонь. Хоть кому-то не наплевать на меня. Господи, дай мне сил вылечить этого паникера. Разворачиваюсь, иду на кухню. У меня как раз допекается пирог. Соня рядом мельтешит. Уже через несколько минут лечит Егора. Выкладывает ему дольки лимона на лоб. Он мужественно терпит все ее процедуры, завернувшись в одеяло до подбородка. В какой-то момент перестаю слышать ее тоненький голосок и вздыхание умирающего пациента Сони. Выхожу проверить, чего так тихо стало. И застываю на пороге гостиной. Картина умилительная, потому что они уснули. Мой лучик умастилась на одеяле рядом с Егором, и они оба сопят. Айдаров душе из в одеяла, видно, его все еще морозит. Тогда как Соня лежит с куклой, свернувшись рядом с ним клубочком. Как-то даже странно становится. Соня никогда Сергеем так себя не вела, не играла с ним, вот так не лечил лимоном, потому что он был к ней всегда холоден. Сколько раз Соня тянулась к своему родному папе, Сергей не обращал на нее внимания, игнорировал. Тогда как Айдаров, несмотря на все свои закидоны, не прогоняет малышку, а наоборот сидит с ней, терпит ее лечение. И он даже позволил сделать красивые хвостики с розовыми резинками у себя на голове. На цыпочках иду обратно на кухню. Не буду их будить. Егору явно плохо, а Соня так набегала, что тоже уснула. Тихонько делаю себе чай и пытаюсь переварить вчерашнюю ночь. Жалею ли я о ней? Солгала бы, если бы сказала «да». Нет, не жалею ни капельки. Однако прекрасно понимаю, что продолжения у нас быть не может. Да, мы позволили себе слабость. Но, понятное дело, Егор меня не любит. Это я скорее поплыла от него. Притом сильно. В животе бабочки порхают. Как будто мне снова восемнадцать лет. Как же давно я этого не ощущала. думал, уж никогда больше не испытаю этого прекрасного чувства. Влюбленности, желания, страсти. — Вика, подойди сюда. Через сорок минут свыше возню. Похоже, Соня проснулась. А после раздается низкий голос босса, заставляющий вернуться в гостиную. — Что-то нужно? Егор как-то странно выглядит. На диване сел, не смотрит на меня, но явно что-то хочет. Тебе что-то нужно? Да, это... принеси мне что-то, поесть горячее, пожалуйста. Не могу сдержать улыбку. И это тот, который никогда не ест домашнего. Вот, осторожно только. А мне? И тебе, зайка? Осторожно ставлю поднос на столик напротив моих ветрянок. Соня сразу начинает кушать, тогда как Егор принюхивается к тарелке с супом. Точно избалованный породистый кот. Не отравлено, можно пробовать. Я знаю. Спасибо, Вика. Бубнит, но суп все же берет. Пробует осторожно, будто я ему не обеда отраву подаю. Молчу. Вдруг не понравится. Это дело индивидуальное. Тем более, что Айдаров, похоже, с пеленок по ресторанам одним питается. Ладно, обедайте, не буду мешать. Поднимаюсь с дивана, но мужчина тут же за руку меня ловит. «Нет, побудь со мной, с нами, а то Соня меня до смерти залечит». Усмехается, и как раз в этот момент только лимона с олба Егора плюхается ему прямо в суп. «Ой, я сейчас вам новый суп принесу». «Да не надо, это дезинфекция от микробов, да, Сонь. Улыбается, смеется так красиво, что я аж засматриваюсь. «Ага, от микробиков». Щебечет моя птичка. Ей уже лучше, вижу, что выздоравливает. В отличие от Егора. Забираюсь на диван с ногами. Перехватываю Соню усаживаю на колени. Осторожно поглядываю на мужчину. Айдаров все же выловил лимон. И теперь ест молча. Притом совсем не воротит нос. Похоже, ему нравится мой простой суп. Хоть и не говорит. Ну что, не умер от моего супа? Пока что нет. Но прошла только минута. Егор! «Ладно, шучу. Спасибо, Вика». Передавая под нос пустой тарелкой, отвечает босс. И я молча киваю. Все же не умер от моего супа. Хотя до этого вообще не ел ничего, что я готовлю, кроме кофе или чая.